Он иногда сам обходит и обнюхает, как леговая собака, рынок или малютины лавки. Под полой принесет лучшую полярку, не пожалеет четырех рублей на индейку. Вино он брал с биржи и прятал сам, и сам доставал. Но на столе никогда никто не видал ничего, кроме графина водки, настоянной смородиным листом. Вино же выпивалось в светлице. Когда он с Тарантьевым отправлялся на Тоню, в пальто у него всегда спрятана была бутылка высокого сорта Мадера, а когда пили они в заведении чай, он приносил свой ром. Постепенная осадка или выступление дна морского и осыпка горы совершались над всем и, между прочим, над дониси Взаимное влечение Анисьей и хозяйки превратилось в неразрывную связь, в одно существование. Обломов...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 Тут же посмотрит на волочки, опять шепнет себе, что надо переменить, и сдернет их, оботрет окна, заглянет за спинку дивана и уйдет. Постепенная осадка дна морского, осыпание гор, наносный ил с прибавкой легких вулканических взрывов. Все это совершилось всего более в судьбе Гафьи Матвеевны, и никто, всего менее она сама, не замечал этого.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 Она поднимет голову, иногда вскочит с постели, отворит форточку и слушает, не он ли. Если застучат ворота, она накинет юбку и бежит в кухню, расталкивает Захара, нисью и посылает отворить ворота. Скажут, может быть, что в этом высказывается добросовестная домохозяйка, которой не хочется, чтобы у ней в доме был беспорядок, чтобы жилец ждал ночью на улице, пока пьяный дворник услышит и отопрет, что, наконец, продолжительный стук может перебудить детей. Хорошо.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 Свои кружева почти забыла. Начнет шить, усядется спокойно. Вдруг Обломов кричит Захару, чтоб кофе подавал. А она в три прыжка является в кухне и смотрит во все глаза так, как будто прицеливается во что-нибудь. Схватит ложечку, перельет на свету ложечки три, чтоб узнать, уварился ли, отстоялся ли кофе, не подали бы сгущий, посмотрит, есть ли пенки в сливках. Готовится ли его любимое блюдо, она смотрит на кастрюлю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 Как вкрадывается в душу впечатление, как оковывает будто сном чувство, как сначала слепнут глаза, с какого момента пульс, а за ним сердце начинает биться сильнее, как является со вчерашнего дня вдруг преданность до могила, стремление жертвовать собою, как мало-помалу исчезает свое «я» и переходит в него или в нее»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 как сказано, никогда не сознавала и не понимала этого, даже забыла, что несколько времени назад этого ничего не происходило в ней, и любовь ее высказалась только в безграничной преданности до гроба. У Обломова не были открыты глаза на настоящее свойство ее отношения к нему, и он продолжал принимать это за характер. И чувство Пшеницыной, такое нормальное, естественное бескорыстное,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 Как там отец его, дед, дети, внучатые и гости сидели или лежали в ленивом покое, зная, что есть в доме вечно ходящие около них и промышляющие око, и непокладные руки, которые обошьют их, накормят, напоят, оденут и обуют, и спать положат. А при смерти закроют им глаза. Так и тут, обломов сидя и не трогаясь с дивана, видел, что движется что-то живое, и проворное в его пользу, и что не взойдет завтра солнце, застелит небо в вихре, понесется бурный ветер с концов в концы вселенной, а супы жаркое явится у него на столе, а белье его будет чисто и свежо, а паутина снята со стены, и он не узнает, как это делается, не даст себе труда подумать, чего ему хочется, оно будет угадано и принесено ему под нос не с ленью,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 Осетрины нет нигде. Уж я все лавки выходила. И братец спрашивали. Нет. Вот разве попадется живой осетр? Купец из каретного ряда заказал. Так обещали часть отрезать. Потом телятина наша на сковороде. Вот это прекрасно. Как вы милы, что вспомнили, Агафья Матвеевна. Только не забыла бы о Нисе. А я-то на что? Слышите? Шипит, отвечала она, творив немного дверь в кухню. Уж жарится.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 «Что это такое?» «Корицу толкус», — отвечала она, глядя в ступку, как в пропасть и немилосердно стуча пестиком. «А если я вам помешаю?» спросил он, взяв ее за локти и не давая толочь. «Пустите, еще надо сахару натолочь до да вина отпустить на пудинг». Он все держал ее за локти, и лицо его было у ее затылка. «Скажите, что если б я вас полюбил?» Она усмехнулась. «А вы бы полюбили меня?» Опять спросил он. «Отчего же не полюбить? Бог всех велел любить». «А если я поцелую вас?» — Шипнул он, наклоняясь к ее щеке, так что дыхание его обожгло ей щеку. «Теперь не святая неделя», — сказала она с усмешкой. «Ну, поцелуйте же меня».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 «Знаете что, поедем к в деревню жить. Там-то хозяйство. Чего? Чего нет? Грибов, ягод, варенья, птичий, скотный двор. Нет, зачем заключилила она со вздохом? Здесь родились, век жили, здесь и умереть надо». Он глядел на нее с легким волнением, но глаза не блистали у него, не наполнялись слезами,